Дружинина Светлана Сергеевна родилась в Москве 16 декабря 1936 года. В 1955 окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра. В 1960 актерский факультет мастерская Пыжовой и Бибикова. В 1968 режиссерский факультет в ГИК, мастерская Игоря Таланкина. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 1989 год. Народная артистка России – 2002 Снималась в фильмах. 1955-й. За витриной универмага. 57 Дело было в Пенькове. 60-й. Мост перейти нельзя. 61-й. Орлиный остров. Девчата. 62-й. На семи ветрах. 63-й. Где-то есть сын. 64-й. Какое оно море. 65-й. Зеленый огонек. Одиночество. Любимое. Поставила фильмы 1973 Исполнение желаний. 76 Солнце, снова солнце. 79 Сватовство гусара. 80-й. Дульсинья 82 Принцесса цирка. 87-й. Гардемарины вперед. 91-й. Виват Гардемарины. 92-й. Гардемарины 3. 2001 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век 18-й. Фильм 1 Завещание императора. 2001 Тайны дворцовых переворотов, фильм 2. Завещание императрицы. 2001. Тайны дворцовых переворотов, фильм 3. Я император. 2001. Тайны дворцовых переворотов, фильм 4. Падение Голиафа. 2003. Тайны дворцовых переворотов, фильм 5. Вторая невеста императора. 2003. Тайны дворцовых переворотов, фильм 6. Смерть юного императора. 2008. «Тайны дворцовых переворотов», фильм «Седьмой», «Восьмой», «Виват Анна Иоанновна». 2011. -й. «Тайны дворцовых переворотов», фильм «Девятый», «Два рыцаря» или «Охота за принцессой». В производстве. Написала сценарий к фильмам «Солнце, снова солнце», «Сватовство гусара», «Принцесса цирка», гордомарина вперед», «Виват Гардемарины». «Тайны дворцовых переворотов», «Россия», 1725-1801.